Глава 7 Кто я? Зачем я здесь? Почему переродился именно в этом мире, да еще и в теле эльфа? Что за белая нить, благодаря которой я оказался тут? Вопросов много, а вот с ответами беда. К тому же это лишь часть огромного списка вопросов без ответов. И не только насчет меня, но и касающихся мира, в котором теперь живу. Узнаю ли когда-нибудь ответы? Или мне, как и прежде, придется прожить недолгую жизнь и снова отправиться на перерождение? Но что, если у меня нет больше шанса на провал? Что, если эта восьмая жизнь последняя? Что тогда? Не знаю. Но гложет меня одна очень пугающая мысль. Что, если та самая первая моя жизнь в технологичном мире без магии, где я прожил 30 лет, и в итоге умер в 2020 году, так ничего и не достигнув, на самом деле не первое. Если тут какой-то артефакт смог стереть у меня воспоминания о шести последующих попытках перерождения, то кто даст гарантию, что где-то нет более могущественной силы, что может стереть любые воспоминания? Но почему у меня память частично сохранилась, не понимаю. Но от чего то становится страшно, когда думаю о том, что могу просто раз и навсегда забыть именно свою первую жизнь. Хотя чего мне бояться? Что в ней было такого, о чем стоит помнить, несмотря ни на что? Детство, в котором я беззаботно бегал под присмотром родителей, может, любовь матери и отца? Но все эти воспоминания уже давно потускнели, как будто это произошло не со мной, как удалились в забытье мои школьные приятели и друзья. Может, тогда стоит не забыть свою первую любовь и беззаботную жизнь студента? Но что там ценного? Пьянки в общаге и то, как застал в постели друга свою первую любовь? Сомнительная ценность у таких воспоминаний. Как и невелика она у воспоминаний об однообразных днях на работе, Проснулся, умылся, позавтракал, час езды в метро, целый день работы, затем назад, в толкучке, ужин и... А вот я и нашел то, чего забывать не хочу, очень сильно не хочу. То, что скрашивало мою жизнь вечерами, а иногда и ночами. То, что наполняло сознание красками неведомых ощущений и чувств. То, что дарило искренние эмоции и заставляло смотреть на жизнь с оптимизмом в ожидании чуда. Книги много книг. Сколько себя помню, всегда любил читать. В детстве о войне и приключениях мушкетеров, потом все подряд от Джека Лондона до Толкиена и Желязны. Читал за поем и с огромным наслаждением. Особенно нравились книги, в которых хотелось жить и испытывать те же самые эмоции, что и герои. И последними в этом списке стояли книги о попаданцах. Но тем не менее я их любил, мечтал, как окажусь в другом мире, переродившись в кого-нибудь сильного и красивого, с кучей денег и возможностей. Размышлял и о том, что делать, если никаких роялей от судьбы не получу, и все придется начинать с нуля. Вот только дальше мечтаний дело не пошло. Не стал я, на свою беду, изучать научную литературу или инструкции, как выжить в диком лесу и местности, как и не интересовался боевыми искусствами и чем-то подобным. Все мои знания оставались на уровне писателей книг, которые я прочел. То, что смог почерпнуть оттуда, и стало тем самым багажом, который забрал с собой. Казалось бы, этот приличный запас сможет помочь в новой жизни, но, увы, это не так. Конечно, я не помню сейчас, что и как делал в тех шести попытках после перерождения, но точно знаю, что они стали моим провалом. Есть четкое понимание того, что там я не прожил и четверти жизни. И очень жаль, что теперь не помню, в чем заключались мои ошибки. Возможно, сейчас это смогло бы помочь мне избежать глупых поступков и необдуманных решений. Впрочем, сам факт наличия таких ошибок говорит о многом. Я явно что-то делал не так, а значит, нужно очень серьезно постараться не допустить подобного в этом мире. И, как ни странно, в этом мне помогала память прошлого владельца тела. Если почти месяц назад, когда я попал на границу в гости к Андреа, не замечал явлений памяти прошлого тела, то сейчас могу однозначно утверждать, мое мышление, сознание и поведение серьезно изменились. Без особого труда я разговариваю так, как должно сыну главы эльфийского дома. Мои движения абсолютно не похожи на неуклюжее перемещение из моей первой жизни. У меня появилась пластика тела и текучесть речи, да и в мыслях все стало совсем по-другому. Если раньше на первом месте стояли низменные желания и беспорядочное размышление, то теперь мой разум четко все раскладывал по полочкам и моментально анализировал каждый миг. Я стал рассуждать практично и последовательно. Исчезли суета и торопливость. На первом месте теперь всегда логика. Впрочем, все это стало возможным только благодаря моим занятиям с Андреа. Архимаг поистине гений и просто ходячая библиотека знаний. А как он умел пояснять и объяснять? Это что-то потрясающее. Иногда я даже не успевал спросить, как уже получал ответ. Но больше всего мне понравилась техника медитации, мудреца. Это когда входишь в состояние полного спокойствия и сочетания себя с источником и магическими каналами, а после рассуждаешь на любую тему, неважно какую. Любая мысль в подобном состоянии ценна, ибо только пребывая в такой медитации, я познавал любой вопрос полностью от начала и до конца, а после осознавал различные варианты ответа. Это очень сильно помогало в любых размышлениях. Вот даже сейчас я осознаю огромный пласт информации, о которой уже успел забыть, Может, в книгах и не всегда правда, и даже в большинстве случаев всего лишь фантазия автора, но если объединить весь багаж знаний, то можно получить много чего полезного. Собственно, именно этим я и занимался весь месяц под руководством Андрея, И все потому, что подобные размышления заставили разум возглавить тело и его реакции. Теперь, даже если окажусь в постели с прекрасной девой, и она будет соблазнительно приставать ко мне, то пока я сам, своим разумом, не захочу близости с ней, то мое тело не будет реагировать. Мое мужское достоинство теперь может возбудиться, только если я осознанно этого захочу. И никакая красотка не сможет поколебать мою уверенность и твердость. Правда, когда мы только начинали, ничего подобного не было и в помине. Каждый раз, когда я считал, что готов, Андрея проводил испытание, которое я полностью проваливал. Сначала это были просто иллюзии голых девушек, потом прямая трансляция из горячих источников. А когда я смог преодолеть и этот барьер, в ход пошли более серьезные орудия соблазнения. Последним моим испытанием как раз и была эльфийка, что всеми силами пыталась возбудить мое естество. Естественно, она находилась под гипнозом Андрея, и после того, как ничего не смогла достичь, ей еще и память подчистил Архимаг но я все равно горд собой». Этично ли так поступать с эльфийкой? Вполне. Лирейн — самая преданная и готовая на все ради архимага. Почему так? Да потому что она стремится стать не простым магом, как все, а преодолеть следующую ступень в силе. То есть из мага с низким уровнем источника, как у меня, она захотела получить источник размером с собственную голову, да еще и с ярким свечением, как у Солнца. Мог ли это дать ей Андреа? Мог и давал. Но взамен она добровольно согласилась на все, что угодно Архимагу. По сути, стала бесправной рабыней на долгую сотню лет. Но если бы ее сейчас спросили, готова ли она все бросить и уйти, то ответ был бы однозначным. Более того, она могла в любой момент отказаться от обучения, вот только не хотела. И если у меня были сложные тренировки, то для нее они превращались в ад. Я не раз видел, как с ней занимался Андрея, и все мои эмоции по этому поводу могло выразить всего одно слово — шок. Боюсь, даже ради силы я не готов на такие истязания тела и источника. А уж какая иногда боль по всему телу от подобных тренировок. Это вообще отдельная тема. Причем от этой боли не спрячешься в духовной форме. Она достанет тебя и там. А все потому, что нужно каждый день удлинять свои магические каналы, растягивая их по всему телу. Вот только эти каналы являются по сути своеобразными трубками, что окутывали каждое нервное окончание. То есть маг работал со своими нервами напрямую. Подобная тренировка — это так же, как попросить стоматолога удалить нерв из зуба без анестезии. Но у зубного врача всегда можно получить укольчик и перестать ощущать боль. Вот только в случае с магией применить обезболивающее не выйдет. Единственный вариант — это настолько превосходно научиться владеть своим телом, что каждый импульс нерва станет подвластен воле мага. То есть маг сам сознательно сможет отключать сигнал в сознании именно от той цепочки нервов, с которой сейчас работал источник. Причем отключать нужно одновременно как в физическом слое мозга, так и в духовном слое разума. Вот только этот метод пока что Лерейн недоступен, вот и мучается девушка. Впрочем, она уже давно не юная девчонка, как-никак третья сотня лет пошла, так что знает, что делает. Закончив медитацию, я открыл глаза и насладился еще одним удивительным эпизодом своей новой жизни, великолепным видом на долину среди гор. Высокие вершины вокруг, край солнечного круга, что сейчас поднимался над дальней вершиной, светящимся контуром окружая верхушку гряды, словно нимбом. А внизу зеленый лес, над которым стелится туман в перемешку с паром, что белым одеялом поднимался отвод чистейшего озера, находившегося почти по центру долины. И вот, среди этой зелени можно было рассмотреть многочисленные домики эльфов, дроу или некоторых людей. Хижины уютно прятались среди деревьев, создавая непередаваемую картину умиротворения и спокойствия. Но если перевести взор ближе к опушке и склону гор, то можно увидеть внушительные дома, вырубленные прямо в скалах. Это жилища гномов, орков и опять людей. У последних не было какой-то одной ярко выраженной определенности, где именно жить. Меня до сих пор изумляет мощь магов прошлого. Они ведь не просто возвели горный хребет и создали стену, нет, они еще и подумали о тех, кто эту самую стену будет защищать. Вот так и возникли подобные этой долине места проживания и отдыха воинов. Как рассказал Андреа, через каждые 100 километров стены, чуть в глубине гор, находилась такая вот теплая долина. Тут почти круглый год плюс 16 градусов, разве что летом поднимается до 25, но не выше. А все потому, что основное тепло идет не от Солнца, которое тут вряд ли кого-то сможет согреть, а от Земли. Если я правильно понял, то получается, маги прошлого фактически создали вулканические образования. И долины — это, по сути, кратеры вулканов. Возможно, что они совместили приятное с полезным. То есть создали вулканы, которые воздвигли горы, а места кратеров просто остудили, обезопасили, а после оживили. В любом случае, у них вышли потрясающие по своей красоте и удобству места. Если бы не проклятые земли, то тут можно было бы базы отдыха создавать, а не поселения для военных. Но, с другой стороны, это возвращало меня к вопросу о силе предков. Если они были настолько сильны, то почему проклятые земли до сих пор существуют? Конечно, мне дал ответ на этот вопрос Андреа. Но, как по мне, звучал он как-то странно. Из его слов выходило, что когда объединенная армия разумных достигла этого рубежа, эльфы и дроу предложили остановиться и установить границу. А причиной для такого предложения послужило предсказание их магов. То есть не разведка или неудачная попытка атаки, а самое обычное предсказание — жесть. В итоге эльфы и дроу отказались от продолжения атаки и принялись возводить горный хребет, пока остальная армия совершала неудачную попытку раздавить тварей бездны и уничтожить артефакты. Как-то это все очень странно. Конечно, я понимаю, что доверие к магам судьбы у представителей моего народа более чем серьезно, но не до такой же степени. А еще мне непонятно, почему после этого отказа остальные народы не высказали свою претензию эльфам и дроу. Ведь логично было бы обвинить обе расы в неудаче похода. Но почему этого не произошло? Наоборот, остальные были благодарны за то, что эльфы и дроу создали столь мощное укрепление. Как-то это все подозрительно. Мне кажется, чего-то не хватает в истории той войны. Более того, я подозреваю, что эту самую историю очень качественно изменили именно эльфы с дроу. Возможно, я ошибаюсь, но весь опыт и знания из прошлой жизни так и кричали о подделке. Вслух я, естественно, этого не говорил. Еще не хватало блистать эрудиции там, где это неуместно и вредно для собственного здоровья. Но это была не единственная проблема в истории мира. Вторая звучала намного глобальнее. И опять-таки, без сравнения с моей жизнью на Земле, я бы не смог увидеть эту проблему. Заключалась она в том, что, несмотря на войны и феодальное общество, население планеты Эранта, что в переводе с древнего языка неизвестной расы означало «голубая жемчужина», было весьма многочисленным. Например, из пояснений Андреа выходило, что в государстве Нерд, имеющем, на мой взгляд, площадь примерно двух Франций, проживало порядка 10 миллионов жителей, а в самой столице, Ардан около миллиона, Даже если не касаться непонятной и нелогичной численности населения, ибо, возможно, я просто чего-то не знаю, то все равно оставались и другие вопросы, и главный из них — это технологический прогресс. За фактически тысячу лет население Земли сделало глобальный скачок от глубокого средневековья до индустриальной эпохи. А тут за пять тысяч лет не смогли преодолеть даже средневековье. Конечно, я допускаю, что в этом виновата магия и отсутствие единой религии хоть где-нибудь на Иранте. Например, у тех же дроу, эльфов и орков религия и вовсе отсутствовала, как явление. То есть вроде как боги когда-то там в древности были, но им никто не поклонялся. Упоминали в речи, но не более того. Никаких храмов и служителей богам у этих рас не было. У гномов и людей имелись церкви и различные течения религии, Но их там столько, что, по-моему, даже на Земле было меньше. В любом случае, аристократы и правители не использовали религию как инструмент влияния на население. Правда, тут, скорее всего, виноваты именно маги. Сложно верить в богов, когда рядом ходят те, кто сами в состоянии сотворить чудо, типа горного хребта на тысячи километров. Но все равно странно, что технологии застыли на месте. Причем не только в последние пять тысяч лет, но и ранее. Ведь до того, как твари напали на жителей этого мира, тут тоже особо ничего не развивалось в технологиях. На секундочку, мой род имел историю в более чем двадцать тысяч лет. Ужас! Как при этом не возникла высокоразвитая цивилизация с космическими кораблями и межзвездными путешествиями, непонятно. Или же наоборот, как раз в этом и проблема? То есть из-за того, что эльфы и дроу живут сотни лет, они фактически тормозят прогресс да и сама по себе магия тоже имеет влияние. Но тогда тут должен быть маготехнический прогресс. Но и его как-то не видать. Все стремятся к личной силе, и все. Эльфы и Дроу так вообще погрязли в череде тысячелетних интриг и планов, цель которых, как для меня, уже давно потеряна. Вот только мне кажется, что все намного проще. Создается ощущение, что кто-то специально тормозил прогресс. Причем этот кто-то также умело правил историю мира в нужную ему сторону. Для местных ничего странного в их жизни нет, а вот для меня, как человека, знающего историю Земли, это все выглядит подозрительно и нелогично. Но для того, чтобы понять, кто этим занимается, нужно ответить на вопрос «Зачем?» Для чего нужно тормозить прогресс и менять историю? Хм, хороший вопрос, и пока без ответа. Но думаю, рано или поздно я смогу его получить. Ведь я мало того, что долго живущий эльф, так еще и весьма обеспеченный, разумный, имеющий теоретический шанс в будущем стать важной персоной в этом мире. Главное, в попытке разгадать тайну, не торопиться. А то еще наломаю дров и исчезну без следа. Насчет исчезновения я более чем уверен. Если учитывать такие факты, как тот же призрак, и нюансы в речи местных, то все становится опаснее, чем я думал. Андреа опознал призрака как магистра магии Антонио Иф Марселес, который ничего не смог достичь в этом мире, кроме магии, ибо отсутствие приставки «Д» говорило о том, что он лишь безземельный маг. Но да сейчас не об этом, он попаданец из другого мира. И вот вместо спокойной жизни на материке он отправился в проклятые земли. Более того, из рассказов Андрея выходило, что этот магистр чем-то успел насолить половине стран материка, вплоть до того, что в этих странах его ждали суд и смертная казнь. Как в таком случае он получил разрешение на исследование проклятых земель, непонятно. Но это лишь второстепенный факт. Намного интереснее другой момент. Очень многие обороты речи совпадали со знакомыми мне из жизни на земле. Это не так сильно бросалось в глаза, но после того, как месяц посидел и поизучал медитацию и контроль, успел проанализировать даже самые мелкие нюансы. Так что все это говорило о том, что я далеко не первый попаданец из мира Земли или схожих миров. А теперь вернемся к тому факту, что технологический прогресс отсутствовал, и получается очень неприятный сценарий. Кто-то устранял тех, кто попадал в этот мир, из другого. Иначе я не могу пояснить, каким образом выражение речи и некоторое название есть, а технологий нет. Более того, система измерений расстояния тут метрическая, а время имеет такую же градацию, как и у нас, то есть 24 часа в сутках и циферблат на 12 часов. Да и месяцев в году тут тоже 12, совпадения? Не думаю. Кроме иных названий, никаких других отличий в месяцах нет. Если бы не огромная разница в местоположении и размерах материков, то я бы вообще подумал, что нахожусь в какой-то альтернативной версии Земли. По крайней мере, Солнце вроде такое же, как и у нас, и Луна, похожа. И очень хорошо, что у меня был целый месяц, чтобы разобраться во всем, да еще и под присмотром, и с помощью опытного наставника. Естественно, я не рассказывал ему о своих подозрениях. Конечно, он, как ментальный маг, мог бы попробовать влезть ко мне в мозги, но ничего не выйдет. Эльфы в этом плане — осторожный народ. Если сам не пустишь никого к себе в мозги, как та же Лирейн, то проникнуть без спроса станет проблемой. А уж в мои мозги и подавно. Защиту мне ставили лучшие маги моего дома. И когда я восстановил память, то, оказывается, восстановил и всю защиту. Более того, еще и усилил ее с помощью духовной силы. Правда, это у меня вышло случайно, но, как сказал Андреа, ко мне в голову не сможет влезть даже самый лучший архимаг мира. Убить таким образом сможет, а вот влезть — нет. На данный момент мои планы просты. Пройти обучение в академии, потом попутешествовать вместе с Андреа по материку, а дальше будет видно. У меня есть 20 лет, чтобы придумать способ, который поможет мне не возвращаться на родину. А еще нужно придумать способ, как скрыть свою новую способность, которая, как оказалось, является тем еще читерским приемом. Ведь я не просто вижу источники магии разумных, но еще и могу полностью рассмотреть саму структуру маго-каналов. Правда, пока что разумных, что обладают кроме источника еще и каналами, я пока особо не видел. Один только Андрея полностью окутан огромной сетью. Его тело — это вообще просто клад для познавания и осмысления. Но основная проблема заключается в том, что я, получается, вижу всех обладающих магией на очень приличной дистанции. Если не напрягаться, то на дистанции в километр. Вот если усиливать умение, то и дальше. И вижу я эти источники, невзирая на мелкие препятствия, такие как трава или кусты и даже лес. И в результате один раз чуть не спалился на этом, когда в один из моментов смог увидеть свою охрану, хотя вроде как и не должен был. Правда, удалось тогда отбрехаться тем, что просто заметил что-то необычное, вот и обратил внимание. Но то, что прокатило один раз, второй может и не сработать. Вот и сейчас четко вижу, где располагается моя охрана вокруг небольшого холма, на котором сегодня с утра я решил помедитировать. У меня, кстати говоря, в охране целых 12 эльфов. Андреа очень серьезно отнесся к моей безопасности. Вот только все они наблюдали за мной, максимально скрывая свое присутствие. А значит, я их вроде как и не должен видеть. Дежурили они круглые сутки недалеко от меня. Четверо охраняли, а остальные отдыхали, потом менялись. Естественно, в любой момент все охранники могли сорваться на мою защиту, но пока что в этом не было необходимости. Так вот, суть проблемы в том, что обычная маги и даже Андреа не могли увидеть источник дальше, чем в метре. Да и то им для этого нужно максимально сконцентрироваться и желательно иметь контакт с телом разумного, на которого они смотрели. А вот некоторые очень сильные твари бездны как раз таки могли, как и я, видеть источники магии других. Естественно, именно поэтому разведка границы носила амулеты, которые, как оказалось, вредны для здоровья. Потому эти амулеты дольше, чем 5 часов в сутки носить нельзя, иначе в организме начнутся необратимые, отрицательные изменения. Казалось бы, озвучь я свою способность Андрея, и он должен обрадоваться такому неожиданному подарку, но нет. Если кто-либо узнает о моей или Бардама специфике, то нас как минимум закроют в подземном бункере или еще где, но скорее всего просто уничтожат. Причина же заключалась в том, что все убеждены в непреложном факте, что получить такую способность может только демон, заменивший душу разумного. Все это я узнал из книги, посвященной тварям бездны и их порождениям. Так вот, из этой книги выходило, что я порождение бездны, как и Бардам. Более того, в книге приводилось очень много примеров, когда стражам границы приходилось вылавливать такие порождения, даже на мирной территории. Вот теперь сиди и думай, а кто такой Бардам? Такой же, как и я, или действительно порождение? Или же он входит в тот самый исключительный процент, который смог не только получить силу, но и освободиться от души демона? Просто во всех примерах итог был один. Через некоторое время разумный, получивший способность, начинал очень сильно расти в силе, как магической, так и физической, а после атаковал всех без разбора. Верить в написанное было сложно, просто с точки зрения логики. Если, допустим, таким образом артефакт создавал своих шпионов, то какой смысл атаковать всех подряд вокруг? К тому же сомневаюсь в том, что демон настолько неразумен, что решит бездарно потратить свою жизнь. Так что пока я больше верю тому, что сказал Бардам, чем написанному в книге. Можно спросить об этом у Андрея, но, боюсь, этим вопросом могу, наоборот, сделать хуже и привлечь к себе ненужное и опасное внимание. С другой стороны, нельзя просто взять и проигнорировать данную информацию. Если есть доля правды в том, что я прочел, то возможность того, что Бардам — шпион бездны, нельзя исключать. Конечно, он спас мне жизнь и все такое, вот только несмотря на потерю племени и собственной семьи, слишком спокойно относился к прошлому. Такое ощущение, что его ни капли не угнетало то, что произошло. Да еще это был единственный человек, который знал о моей способности. Впрочем, как и я, о его. Но мы оба прошли без проблем проверку Андрея на демоническое влияние. У них тут был артефакт, который мог отличить душу обычного разумного от души порождения бездны. Но что если Бардам, как и я, попаданец? Черт, как же сложно об этом размышлять. Подозревать того, кто меня спас, плохо, если только он не сделал это специально, зная, кто я и что он получит в итоге за мое спасение. Мог ли Бардам знать о моем происхождении? Мог. Ничего сложного тут нет. Если Бардам, допустим, разбирается в эльфийских татуировках, то мог увидеть у меня знак дома серебряной стрелы, а также различить магический контур наследника главы. Дальше несложно предсказать события. Изобразить спасение меня из лап колдуна, а после довести до стены, где его со стопроцентной гарантией отблагодарят эльфы. Более того, сейчас я вижу несколько подозрительных и малообъяснимых фактов. С одной стороны, возможно, я себя накручиваю, и мне просто повезло, а вот с другой – нельзя расслабляться. Первый факт, кроме его безразличия к гибели своего племени, заключался в самом освобождении. Почему, убив все племя, колдун сразу не убил Бардама? Каким образом здоровяк выжил? Как смог перебить всех прислужников колдуна в одиночку, а после застыть на месте от магии? Как-то очень много странных совпадений и ошибок колдуна. Второй факт — это орда тварей, а именно происшествия с хищником и циклопом. Можно принять на веру слова Бардама, но есть один маленький нюанс. Зачем вообще циклоп вернулся обратно? Ради только туши хищника в пищу. Но почему тогда и нас не убил заодно? Я четко тогда ощутил его сенсорную способность. Он знал, где мы и кто мы. Вот так взял, и один циклоп откололся от Орды, чтобы убить хищника. Очень нелогичное поведение. Последний, третий факт заключался в том, что с Бардамом уже имели дело эльфийские разведчики. Они не раз пересекались и даже получали от него информацию о тварях бездны. Но почему он тогда не сказал мне сразу о том, что у него есть контакт? Когда мы говорили о способе пересечь стену, Бардам четко ответил, что не знает как. Более того, он не раз мне говорил о том, что его, скорее всего, убьют. Вот только никто его не собирался убивать. Почему? Они же плодотворно сотрудничали. Это вроде мелочь, но очень подозрительная мелочь. Очень хотелось бы ошибиться в своих подозрениях. Но что, если твари бездны изначально планировали эту операцию? То есть бардам должен был сопроводить демона, которого я вышвырнул из моего тела, к эльфам? Получить тело будущего наследника в свои руки? Очень заманчивая идея. И если я прав, то за артефактами стоит не только безумная орда бездны, но и кое-кто посерьезнее и явно поумнее. А еще очень хотелось бы понять, сколько уже порождений бездны проникло на мирную территорию. Поморщившись от таких мыслей, я тяжело вздохнул и отправился к дому Андре. «Завтра нам выезжать в путь-дорогу. Меня ждет Академия и новый мир. Надеюсь, в этот раз я смогу прожить дольше. Очень не хочется терять такой подарок судьбы, ведь, по сути, я сейчас в мире мечте любого попаданца. Магический мир, куча прекрасных девушек, тело эльфа и огромные финансовые возможности. Можно сказать, моя мечта полностью осуществилась». Еще бы мысли всякие в голову не лезли, а то мешают наслаждаться жизнью. Эх, и почему жизнь не может быть идеальной? Или как раз идеальная жизнь и не может быть интересной? Дилемма.